Глава 13. Ад. Весь следующий день шел дождь. Моросящий, промозглый. Он навевал только меланхолию и тоску. Но тоска скоро прошла. Едва черные тучи начали надвигаться с горизонта на город. Стало тревожно, потому что все затянуло мглой. Я маялся от похмелья. Просматривал документы, но не вникал в них. Не мог собраться с мыслями. Взгляд мой то и дело метался к окну, за которым творилось невообразимое. Думалось про Ахинда, которого так и не смогли обнаружить. Времени неумолимо истекало, а шамана так и не могли мы найти. Он словно сквозь землю провалился. Впрочем, зная шамана, я не отвергал эту версию. Да еще не давал покоя невзоров и этот американец, Дональд Андерсон. Я не боялся их угроз, но понимал, что они могут принести много неприятностей. «Слишком много неприятностей». «А не значит ли это, что пора позвонить императору?» «Да и сообщить об общих делах на веренных мне землях стоило бы». Я набрал номер администрации имперского дворца. Ожидал услышать голос Фурманова, но вместо этого услышал быстрые гудки. «Что такое?» Набрал еще раз, но и тогда услышал все то же. Вызвав Исаму, спросил. «Что происходит? Почему я не могу никому позвонить?» Пытаемся понять, Александр Федорович. С утра какие-то проблемы со связью. И часто такого у вас бывает. Случается. Кивнул Исаму. Это из-за сезона дождей? Спросил я, припоминая слова Акиру. Скорее всего, согласился Исаму. Бывает, что грузовые тучи ухудшают связь, но это ненадолго. Сильно льет в такой сезон? Сильно, коротко ответил Исаму. Ладно, иди. Сообщи, как устранят неисправность. Помощник поклонился. Вышел. Я глянул на телефон, который почему-то именно сейчас не хотел соединять меня с императором. Может быть, стоило раньше позвонить ему? «Ничего», — приободрил себе я. «Наладится связь. Свяжусь». Тучи начали сгущаться, хотя, казалось бы, куда еще гуще. Чернота в них казалась живой. Извиваясь клубами, она порой вспыхивала молниями. С западной стороны наползало что-то черное, огромное, застилающее половину небосвода. Я не сразу понял, что это одна из грозовых туч. Казалось, что это какое-то огромное существо. Монстр, который спустился из иных миров, чтобы пожрать все человечество. Молнии принялись сверкать интенсивнее и сильней. Яркие вспышки озарили черное небо, прожигали его разрядами на доли секунды ослепляя. Но словно и этого миру было мало, по земле вдруг начал ползти туман. Длинными щупальцами он проникал на улочки, опутывал их, еще больше наполняя страхом город. Я наблюдал за этим с завороженным видом и встрепенулся лишь с трудом, понимая, что если ничего не предпринять прямо сейчас, то может случиться беда. И само помощник словно стоял за дверью. Едва услышав свое имя, появился в кабинете. «Записывай мои поручения». Помощник тут же достал блокнот. Начал торопливо писать. «Всем аварийным службам, пожарным депо, скорой помощи, спасателям поручить перейти в режим первой бдительности, выдать из резервов княжеских запасов необходимых материалов, какие понадобятся, предупредить обслуживающие энергетические станции, чтобы вывели на линии дополнительные аварийные бригады, чтобы в случае чего быстро устранять прорывы ЛЭП, дворовых предупредить, чтобы тоже были готовы». В случае повала деревьев необходимо будет быстро их убрать. Это правильно, кивнул и сам, делая пометки. Обо всех аварийных ситуациях докладывать мне сразу. За окном грохнуло, и сам вздрогнул и сконфуженно хохотнул. Все, выполняй, отпустил его я. Помощник ускользнул из кабинета. Город был в кольце мрака. Я вдруг отчетливо понял, что буря, которая окружила нас, несла в своих недрах не только дождь. Внутри нее была сила, первозданная, хаотичная, неуправляемая. Буря насытилась ей от труды, Или это дело чьих-то рук? Даже сложно представить, кто сможет насытить такую бурю силой. Да и зачем? Нет, тут явно происхождение природное. Я просканировал тучи. Да, безусловно, в них были эманации мощи. Очень много и намешано всякого. Все колючие, как бурелом, не разобрать. С такими потоками даже работать неохота. Кажется, что едва взглянешь, как весь изрежешься. Вошел и саму. А вид у него был возбужденный. Александр Федорович, вы просили докладывать. Говори. Сухо бросил я, ожидая услышать самое плохое. На Северной улице молния повалила несколько деревьев, оборвала линии. Весь квартал без света. Аварийные службы устраняют неисправность. Больницы переведены в особый режим. В верхних кварталах ветром сдуло несколько крыш. На промышленных площадках загорелся склад с удобрениями, но успели потушить. Ситуация не самая приятная, но пока все под контролем. Среди населения пострадавших нет. Хорошо, продолжайте докладывать. Буря только разворачивала свои мощи, а уже есть первые ее плоды. Что же будет дальше, когда она войдет в свой пик? Я продолжил наблюдать за бурей из окна. Ветер подхватывал мусор и нёс по воздуху. Протяжно выло, словно в город вошли волки. Но в городе были иные странные тени. Возле одного из магазинов я приметил несколько фигур. Из-за плохого освещения разглядеть их было крайне трудно. Только очертания, но даже эти очертания навевали не самые приятные чувства. Тревога притаилась под сердцем, но я и сам не понял причину ее возникновения. Почему люди вышли на улицу? Это же опасно! Однако людей это совсем не беспокоило. Буря рычала и свистела. Бросала в воздух мусорные ящики и скамейки, но силуэты были невозмутимы. Я насчитал порядка десяти людей. Нужно вызвать и саму и дать команду, чтобы он направил туда полицейских. Этих безумцев нужно немедленно оттуда убрать, ради их же безопасности, но вызвать и саму я не успел. Ударила молния, совсем близко с одним из стоящих, и на мгновение осветила стоящего но мне хватило и этого, чтобы рассмотреть его. Охотник. Тот самый из Нового мира, со странным ружьем. С ними мне уже пришлось столкнуться при извержении вулканов и еще раньше, когда упал вертолет, и эти встречи не несли ничего хорошего, меня чуть не убили. Тогда их было трое, но теперь гораздо больше. Из проулка вырулило еще человек шесть, все с ружьями, Только сейчас я понял, что оружие у них не поддавалось законам местной физики. Стволы искривлены, а на рукоятках нет спусковых крючков. Вместо них какие-то кнопки, больше похожие на болячки. Вот ведь чёрт, как они здесь появились! Еще и прямо в городе! Я рванул было к выходу, чтобы встретиться лицом к лицу с этими тварями, но понял, что это весьма опрометчивое и даже глупое решение. Меня они просто убьют. С таким количеством охотников я точно не справлюсь. Буря же тем временем разворачивалась в полную мощь. Я вдруг понял, что весь город окружен плотным ее кольцом, словно стеной. И само! рявкнул я. Что со связью? Ее нет! произнес помощник вновь оказавшийся в кабинете, словно привидение. Буря отрезала нас от остального мира. Что? только и смог вымолвить я. Говорю, буря отрезала нас. — Такое бывает, правда в этот раз очень мощное, никогда такой прежде не было. Мы отрезаны, словно за решеткой, будто за стеной, непробиваемой стеной. Я посмотрел сначала на Исаму, потом вновь в окно и понял, что он прав. Черная стена бури четко ограничивала город и остальной мир. Вот так попал. — Исаму немедленно отдай приказ о готовности княжескому войску. — Есть! — выдохнул тот и упорхнул. Я глянул на охотников. Те стояли полукругом и вскидывали руки к небу в каком-то странном ритуале. А то, что это был именно ритуал, я не сомневался. Вокруг охотников вспыхнул янтарный свет. Полетели ошмётки странной силы. Над их головами загудел ветер, образуя смерчи, из которого вдруг стали вылетать молнии. Что они делают? Я пытался считать потоки загадочных заклинаний, но ничего не смог разобрать. Какая-то тарабарщина, бессвязная и непонятная. Казалось, что такой бредовый набор формул просто не может работать, но тем не менее он работал, и смерч над головами охотников только рос. Акира оказался прав. Этот японец, словно пророк, предсказал, даже и сам не догадываясь, насколько точно, что сейчас тут происходило. Ад. Это был настоящий ад, и я находился в самом центре этого ада. Потоки ветра в стене бури выписывали причудливые фигуры. В некоторых даже угадывались руны и формулы конструктов, что только подтверждало наличие в буре основ силы. Охотники тем временем перестали молиться, начали разбредаться по городу. «Вот ведь черт! Нельзя им дать рассосаться! Они же перестреляют тут всех! Или их целью являюсь только я?» Громыхнуло так, что затрясся потолок. Свет в кабинете дрогнул. Я отошел от окна, готовый выйти на улицу, чтобы встретиться лицом к лицу с охотниками, не успел. Графин с водой начал дребезжать. Я не сразу понял, что происходит, и некоторое время смотрел на стол, пытаясь определить, почему он трясется, а потом в комнату вбежал и сам, с выпученными глазами. Александр Федорович, опять! Что опять? Землетрясение! Пройдемте на улицу, там, там! Исаму был возбужден и напуган. Он так и не смог объяснить, что же там произошло. Я выскочил вместе с ним на улицу и понял удивление Исаму. Среди бушующей бури, прямо посреди города, высился портал в иной мир. Две колонны, между которыми раскинулась подрагивающая живая тьма, были теми самыми столпами, которые мне уже довелось видеть ранее.